Же дороги в Риме отвечало специальное ведомство, коллегия во главе с прокуратором. Qua tor viri eterum curandarum. Естественно, на всех магистралях была развёрнута система почтовой связи. Римляне часто писали друг другу письма, Поскольку грамотность была поголовной, через определённое количество километров на каждой дороге была почтовая станция, где государственный служащий или гонец мог заменить лошадей. Скорость доставки срочных правительственных телеграмм тогда составляла 150 км в сутки. Вдоль дорог стояли мотели, Ой, простите. Постоялые дворы для путешественников и коммандировочных, где продавались специальные путеводители и списки всех дорог Рима. Для римлян не было ничего невозможного. Они строили дороги на горных перевалах, в пустыне, древний египетский караванный путь Пересекшей пустыню от Антинополя до Красного моря римляне превратили в первоклассную дорогу. В Северной Германии они умудрялись прокладывать брусчатые дороги трёхметровой ширины даже через болота. Для этого болото либо осушалось, Либо, если мелиоративные работы были невозможны, дорожная подушка изготавливалась другим, не менее монументальным способом. Представьте себе длинные дубовые балки, в которых делотом пробиваются квадратные отверстия. Через эти отверстия брус крепится к грунту, длинными полутораметровыми железными нагелями — это основа. Сверху — дерн и камень, снизу — поперечные лежни, под которыми — фашинник, связанные из прутьев и хвороста маты. В некоторых местах Германии и по всю пору Римские болотные дороги тянутся на десятки километров. К чему подобная монументальность, а к тому, что это были военные ракадные и фронтовые дороги, которые должны были выдерживать тяжёлую военную технику, артиллерию и осадные орудия. По некоторым из сохранившихся участков этих болотных дорог и сейчас можно безопасно прогнать полуторку. Чуть выше я обозвал римские дороги магистралями и ничуть не преувеличил. Поперечный габарит древней римской повозки — один метр. Знаменитая Апиева дорога имела ширину до 6 м, то есть, учитывая зазоры между транспортными средствами, в нашем понимании являлась четырёхполосной, по две полосы движения в каждом направлении. Дорога эта была построена в четвёртом веке до нашей эры и сохранилась до сих пор. Она тянется от Рима до Капуи через пантийские болота. Археологи не поленились откопать и расчистить от вековых наносов примерно 11 километров этой дороги, а могли бы и все несколько сотен. В XIX веке некий Мак Адам придумал строить дороги, насыпая слой щебня, дольщиной 0,3 м на специально разровненную и уплотнённую земляную поверхность. Фридрих Энгельс высоко оценил успехи тогдашнего дорожного строительства. Дороги в Англии в прошлом столетии были так же плохи, как и в других странах. Пока известный Макадам не положил начало строительству дорог на научных принципах и не дал этим новый толчок прогрессу цивилизации. Без комментариев. Четвёртое. Жена моего друга Валеры Чумакова рассказывала, как они с Валерой присматривали себе новую квартиру. Хотели было поехать в Южное Бутово, но потом передумали. Мне рассказывали, что там покупают себе жильё приехавшие из Средней Азии и прочие такие же. Накидают на пол ковры и живут в трёхкомнатной квартире, всем кишлаком, спят на полу, им даже мебели не нужна. Поэтому поехали искать, где белые люди покупают. Заехали в Ивантеевку посмотреть на новостройку одну. Представь картину: кругом бараки и трёхоэтажки, а посредине в дуле отличный проект дом кирпичный, под два санузла в квартире, двор отгорожен от окружающих пролетарских кварталов высоким железным забором но как жить в этом оазисе если кругом плебейские трущобы мы пока доехали до этого дома насмотрелись кругом пьянь, рвань, дети сопливые бегают, мужики пальцами своими заскорузлыми показывают на нашу машину. Ой, смотри, Nissan едет, кошмар! Дебилятник какой-то, полное вырождение. А сколько блин империи. Вы же просите, какое отношение этот эпизод имеет к древнему Риму? отвечаю самое непосредственное пятое да все империи смертны так же как смертные люди но люди умирают потому что у них в генах заложена программа самоликвидации а что губит империи Где записана та программа, что губит имперское государство? Государство состоит из людей, которые воспроизводят, транслируют из поколения в поколение определённые культурные ценности, паттерны образцы поведения, общую идеологию, представления об устройстве мира. Видимо, на взлёте империи эти паттерны таковы, что в целом представляют собой программу роста империи, а потом, по мере её расширения, программы в людских головах постепенно меняются, так что их общее кумулятивное действие приводит к старости и увяданию империи. Что же меняется в людских головах? Как и почему это происходит? Только ли ментальность виновата в том, что одна амёба на карте мира пожирает другую? Почему варварами был пожран древний Рим? В гипотезах нет недостатка, Их разнообразие поражает воображение. Разруха начинается в головах. Это известно нам, и это было известно нашим предкам. Возможно поэтому до сих пор столь популярна версия, будто Рим сгубила роскошь. Мы к ней ещё вернёмся, а пока пробежимся вкратце по другим гипотезам объясняющим гибель римской цивилизации. Самые забавные гипотезы технологические. О том, например, что свинцовые трубы, по которым разводилась вода в Риме, а также свинцовая посуда, с которой ели римляне, постепенно их отравили. Здоровье римлян от поколения к поколению ухудшало, сухучало, зд да и ухудшалось совсем до полного нуля. Аналог асбестовая версия. Римский писатель Плиний старший упоминал о том, что патриции использовали асбестовые скатерти которые после пира, заляпанные жиром и вином, бросали в огонь. Асбест, как известно, огню упорный, волокнистый минерал белого цвета, не горячий. Огонь уничтожал остатки пищи, выжигал пятна. Потом рабы отстирывали копоть и снова клали скатерть на стол. Эта версия появилась, видимо, в свете современных увлечений экологией. Зеленые полагают, что асбест — вредное для здоровья вещество, постепенно-постепенно сгубило Рим. Непонятно только, отчего сгубило с простонародья, с катертей не использовавшее.